И будет в ограде, в киеве со своей дружиною содобрую. И скажет Вальга, сударь Буслаевич, «Дружинушка ты моя добрая, хоробрая, Слушайте большего братца, атаманата то Вейте силышко, шелковые, Становите силышко на темный лес, На темный лес, на самый верх». Ловите гусей, лебедей, ясных соколов И малую птицу-пташицу, И ловите по три дни и по три ночи. И слушали большего братца, атамана-то, Делали дело повеленное, Вели силышко шелковые, Становили силышко на темный лес, На самый верх, ловили по три дни по три ночи, Не могли добыть ни одной птички. Повернулся Вальга сударь Буслаевич на уй птицей Полетел по подоблачью, Заворачивал гусей, лебедей, ясных соколов И малую птицу-пташицу. «И будут во городе в киеве Со своей дружинушкой хоробрую, Скажет Вальга сударь Буслаевич, Дружина моя, добрая, хоробрая, Слушайте большего братца, атамана Делайте вы дело повеленное, Возьмите топоры дроворубные, Стройте суденышко дубовые Вяжите путевья шелковые, Выезжайте вы на Сине море. Ловите рыбу семженку и белуженку, Щученьку и плотиченьку, И дорогую рыбку осетринку. И ловите по три дни и по три ночи. Слушали большего братца, атамана Делали дело повеленное, Брали топоры дроворубные, Строили суденышко дубовые Вязали путевья шелковые, Выезжали на синее море, Ловили по три дни и по три ночи, Не могли добыть ни одной рыбки повернулся Вальга Сударь Буслаевич рыбой щучиной и побежал по Синю морю, заворачивал рыбу сёмжинку и белуженку щучинку и плотичинку, дорогую рыбку осётринку. И будут в ограде в Акиеве со своей дружиною садоброю и скажет Вальга Сударь Буслаевич, Дружина моя добрая, хоробрая, Вы слушайте большего братца, атамана-то. Кого бы нам послать в турец землю, Проведать и продуму про царскую, Что царь думы думает, Думает ли ехать на Святую Русь? Старого послать будет долго ждать. А среднего послать-то вином запоят, А малого послать маленький с девушками заиграется, С молодушками распотешится, Со старыми старушками разговор держать. Это нам будет долго ждать. Будет, видно, в Ольге самому пойти.